Глава 7 Тет-а-тет в гараже. Мари. Дождь с самого утра подпортил и без того невесёлое настроение. Я проснулась, какое-то время лежала, слушая, как тяжёлые капли барабанят по карнизу. Затем поднялась и направилась в ванную. Приведя себя в порядок, не менее решительно зашла в гардеробную, где выбрала обтягивающие кожаные штаны и удлинённую чёрную рубашку. А чтобы Наталья не болталась, воспользовалась кожаным ремнём с серебряной пряжкой. На всякий случай попыталась выбрать, что лучше с собой взять в академию, а потом отмахнулась. Я прекрасно осознаю, что мне там ничего не светит. И тащить три чемодана ради минуты позора или славы — не вариант. Ну на всякий случай что-то немного соберу. А вдруг? Завтрак прошёл под шелест дождя, но в остальном всё было довольно неплохо. Разве что к девчонкам не сходить, хотя они и объяснили подробно, как их найти. В этом деле пользоваться помощью слуг значит раскрыть себя. Опять не вариант. Сегодня в качестве занятия я выбрала не книги, а обследование дома. Маркиз — человек обеспеченный, пешком не ходил. А на чём именно он передвигался, я решила увидеть на месте. Временами я представляла карету, а иногда мобиль устройство которого было совершенно непонятно. Увиденное поразило больше, чем могла вообразить. В огромном, по моим меркам, гараже стояло два мобиля. Один очень напоминал тот, на котором приезжал Риллан. Но машина выглядела дорого, ухоженно, и, что самое удивительное, ни единой царапинки на гладких боках. Второй мобиль был скорее чем-то вроде спортивного авто. Бордовый несколько уже приплюснут к земле. А когда я поняла, что пузырь сверху — это поднимающееся стекло, так и вовсе замерла. Маркиз сам на нём ездил или это тачка Марии? Я человек независливый, но иметь это чудо у себя сразу захотелось. «Привет!» — раздалось у меня за спиной. «Обернулась». Прислонившись к дверному косяку, стоял не такой высокий, как лорд элиот но довольно широкоплечий молодой мужчина, блондин. засученные рукава не скрывали перевязи вен на руках, а тёмные брюки облегали ноги, демонстрируя их крепость и стройность. Мой типаж, если быть откровенной. «Привет», — повторила я, рассматривая незнакомца. Было ощущение, что он тут неспроста, но назвать непонятно кого слугой было бы опрометчиво. Его я точно видела впервые. В этом была уверена, несмотря на то, что магическими огнями не воспользовалась. Хватало света, льющегося из узких окон под потолком. «Хочешь покататься?» — поинтересовался он, взглядом указав на спортивный мобиль. Скорее всего, Мари умела водить. Какая же ведьмочка не любит быстрой езды? Лениво, будто проделывал это сотню раз, незнакомец шагнул мне навстречу. Он не просто был заинтересованным или любезным. Взгляд молодого мужчины ласкал, без какого-либо стеснения осматривая меня с головы до ног. Остановившись на груди, скрытой под лёгкой тканью, человек улыбнулся уголками губ. «Ты же знаешь, как я люблю чёрный цвет на тебе». «Отчего же?» — поинтересовалась я, уже осознав, что у этого экземпляра что-то было с Мари. «А я не она». И нужно выкручиваться как можно скорее. Хотя, глядя на этого товарища, мысли о сексе возникали не последними. И это у меня-то. Да я даже с Димкой не стала спать, а тут такое. Вот что магический мир с приличными девушками делает. Или обстановка т а т Хочешь поспорить? Остановился на расстоянии вытянутой руки. Кривая ухмылка тронула губы. Давай. «Ты это умеешь, а я посмотрю». «А тебе заняться нечем?» — сложила руки на груди, возводя таким образом щит. «Бежать сейчас не вариант. Мужик точно захочет пообщаться, выяснить, с чего вдруг такие немилости. К тому же очень хотелось узнать, кто он. А как смотрит? М -м -м, просто слов нет. Если бы это было предназначено мне один разговор, а так нет». И снова не вариант «Хочешь посмотреть, чем я занят?» Брови блондина удивлённо взлетели. «Симпатичный. Не сказать, что до герцога не дотягивает. Он просто другой». «Я что-то сказала не то?» Осторожно поинтересовалась. «Как по тонкому льду брожу, честное слово?» «Ты же никогда этим не интересовалась. Только мобилия». Осторожно заметил он и зачем-то подмигнул. Всё загадочнее и загадочнее. Хоть бы кто-то меня искать пошёл, что ли. К примеру, дворецкие, слуги. Но нет, все разбежались и делают вид, что очень заняты. Где? Где народ? Ау! А сейчас хочу. Веди. А вот и он выход. Только клюнет ли. Многие любят, когда их хвалят и интересуются творчеством. Пошли. Без спора согласился незнакомец. Но прежде чем он сделал хоть шаг в сторону двери, ведущей в дом, я оказалась прижатой к стене. Почувствовала напор и силу. Наглость блондина не знала границ. Только в первые секунды я зависла, совершенно не готовая к подобному обращению. Я осознавала, что сейчас что-то произойдёт. Всё шло к поцелую. Незнакомец приближал своё лицо медленно, словно растягивая удовольствие, давая ощутить дыхание на моих губах. Это чем Мари тут занималась? Обжималась с кем-то из прислуги? А девушка не терялась. И я бы растаяла. Точно растаяла. Потому что никто давно на меня не смотрел с таким нескрываемым желанием. И я чувствовала этого во взгляде, в прикосновениях. А еще в выпирающем паху блондина, чьи намерения этот не пойми кто, демонстрировал столь рьяно. Пора заканчивать, а то вдруг понравится. «Прекрати!» — процедила сквозь зубы и дернулась. Не ожидавший такого, незнакомец удивился и отступил. Я немедленно воспользовалась этим и двинулась по направлению к двери. «Мария, что с тобой?» Непонимающе поинтересовался блондин, хватая меня за руку. «Или прислугой больше не интересуешься?» Неприятный холодок пробежал по коже после этих слов, разящих недовольством. И пусть скрытой угрозы для себя я не почувствовала, Но хорошего было мало. Какой настойчивый. Попало так попало. Это вам не девчонки, которые практически сразу раскусили, что к чему? Не могу, поверь. Прошло слишком мало времени, всего несколько дней. «Ты из-за отца!» — успокоился блондин и протянул руку к моему лицу. Мне не нравилось, когда это делали чужие люди. Даже если они привлекательны и недогадливы а этот точно не понял, что я имела в виду. Ну да ладно. Пошли. Я вывернулась, потопов к двери, попутно ругая себя за желание прогуляться. «Пришла», называется. Зато будет что узнать у ведьмочек. И я не про тему для сплетен. Хотя конкретно меня сейчас все тайные отношения Мари очень даже касаются. Я имела в виду мобиль. Водит его Салар или нет? Если нет, то надо научиться. Вдруг принцип похож на наш. А может, дело в магии? Но я хорошо усваиваю информацию. Надеюсь, и здесь всё пройдёт замечательно. Как-то уже отошёл на второй план опекун со своими требованиями. Сейчас мне хотелось сбежать от блондина, а ещё сесть за руль. Это хорошо, что мы отдалились друг от друга, потому что едва я поспешила, в широком дверном проеме показался наш дворецкий Каспер. Мужчину держал серебряный поднос, на котором одиноким квадратиком белял конверт. «Леди Мари, вам письмо от герцога Элиота Торрента Риллана», торжественно объявил дворецкий, не забыв при этом выпятить грудь вперед. «Вот оно, мое спасение! Ура, ура, ура!» Подхватила конверт и поспешила к себе. Блондин остался позади, но я хорошо понимала, это временно. Встреча с ним ещё предстоит, но тогда я буду уже подготовленной. Мария встречалась со слугой. Интересно, в курсе ли ведьмочки? и Я не ханжа, к любому отношусь ровно. А вот интересно, как дело обстоит в этом мире. Хотя вряд ли это предосудительно, разве что Рилан состроил бы брезгливое лицо, узнай о такой связи подопечной. Мне очень хотелось распаковать письмо прямо на месте, прочитать, но этого ни в коем случае не следовало делать при посторонних. Мало ли какие эмоции отразятся на лице. Быстро проследовала коридором, пересекла широкий холл, направилась к лестнице. — Леди, ответ будет? — прозвучала за спиной. Там посыльный. А? Обернулась я, едва не столкнувшись нос к носу с дворецким. Когда он успел? Шаков я не слышала. Опустила взгляд, но внизу точно ноги, а не призрачные туфли. Каспер, чтоб его, дружелюбное привидение. Но пока не знаю. Посыльного пришлось отпустить. Короткая записка, которая герцог Элиот меня так вовремя удостоил, содержала всего три предложения. Леди Мари Салар, завтра вы приглашены ко мне на обед. Советую не отказываться, иначе это скажется на количестве выделенных вам денег до того, как выйдете замуж. Ваш опекун. Мерзавец. Я скомкала глянцевую бумагу, от которой ненавязчиво пахло парфюмом Риллана, и с раздражением швырнула ее в угол своей комнаты. Какой мерзавец! Шантажирует. Меня? Ну, держись, лорд, припомню при удобном случае. Угроза лорда Эйлиота навела на мысль о деньгах. Помимо опекуна, существует ли завещание? А если так, то что в нем? Какими средствами располагала Мария? Попутно возник вопрос, не из-за того ли Даймон расстался с девушкой. Хотя нет, вряд ли Рилан упустил бы возможность ткнуть ведьмочке незадачливым женихом.